Глава шестнадцатая. На следующее утро его первой мыслью было. Сегодня вторник. Прошло два месяца с того дня, как он узнал диагноз. Тогда он отмерил себе двенадцать недель. Осталось четыре. Месяц. За ночь созрел ответ на один вопрос. Он расскажет ули об отце. Она должна знать, что тот ее любил должна усвоить и внушить Давиду, что в любовь можно верить. Вопрос второй, заезжать ли на ферму, оставался открытым, пока он собирал вещи, завтракал, расплачивался за номер и садился в машину. Теперь нужно было решить, либо он едет налево в направлении Кирхбостеля, либо направо к автомагистрали. Он поехал налево. Дом один из ранних образцов фахверковой архитектуры стоял у езда в деревню. На фото 70-х годов он еще гордо красовался цветными ребрами каркаса и соломенной крышей, но потом безжалостный ремонт лишил его лица. Мартин припарковался у бокового входа, не увидел никого ни в прихожей, ни в хлеву и прошел на кухню. «Чего ты приехал?» Старуха была одна и мыла посуду. «Поговорить с вами. Где твоя дочь?» «Он хочет с нами поговорить!» произнесла она, покачав головой и не прерывая своего занятия. «Ее нет!» Она домыла посуду, вытерла руки и повернулась к нему. «Ну, садись!» Достав из буфета бутылку водки и две рюмки, она поставила их на стол, покрытый клетчатой клеенкой. Села напротив, налила водки, придвинула к нему рюмку и подняла свою. «Твое здоровье!» Они выпили, выжидающе посмотрели друг на друга. «Я знаю, как многим Ула обязана. И я тоже. Лучшей жены я себе и представить не могу. Давид мог бы... «Короче, в чем дело? Ты же приехал не для того, чтобы болтать всякую ерунду». Я долго не замечал, как Ула страдает от того, что рано лишилась отца. Она считает, что он не любил ее, потому что не видел в ней ничего особенного, ничего заслуживающего любви, что ее нельзя любить. И это травма». Он умолк. «Я знаю, что такое травма. А теперь слушай меня внимательно. Эта тема закрыта раз и навсегда. Я ничего не хочу слышать об этом» и моя дочь ничего не хочет слышать об этом, и Ула тоже. Отец — это хорошо, но лучше без отца, чем с плохим отцом». «Ула как раз хочет побольше узнать о своем отце и узнает, а потом потребует от вас объяснений. И я прошу вас понять, что Ула...» «Что Ула узнает о своем отце? От кого?» Она узнает, что он до самой смерти любил ее и тосковал по ней, что нет никаких оснований верить, будто он и в самом деле позарился на свою дочь. Она узнает, что он вынужден был принять ваши условия, потому что не видел другого выхода, что вы... А почему вам, собственно, так хотелось? Почему твоей дочери так хотелось избавиться от него? Все было по закону. У меня есть бумага с подписями «Его, нашими и судьи». Он не видел другого выхода. В этом я даже не сомневаюсь. Он вообще ничего не видел, пока ему не покажут другие. Он был слишком мягкий, а жизнь таких не любит. Он так и остался ребенком. А кто всю жизнь остается ребенком, тот для всех обуза». Ее голос стал рище. «От кого ты все это узнал?» От женщины, с которой он прошел последние годы жизни. В одной из соседних деревень. Ула захотела увидеть отца. Я стал его разыскивать и нашел эту женщину. Я слышала, она из социальной службы. Ему как раз нужна была нянька. А у нас тут не социальная служба. Она посмотрела на него, не то разочарована, не то презрительно. И ты из той же породы. Мартин не стал спрашивать, из какой именно породы. «Попробуйте понять Улу. Ей не хватало отца, и будет приятно узнать, что он ее любил». «Не хватало отца. Мой отец погиб на войне. Что был, что не был. И моя дочь может радоваться, что росла без отца. В нашей семье женщинам не везло на мужчин». Она еще раз наполнила рюмки. «У тебя все?» Он кивнул. Она подняла рюмку и снова поставила. «Ты плохо выглядишь, рак?» Он рассмеялся. «Ты всегда была умной злюкой». Они выпили. Мартин встал и пошел к выходу. Уже взявшись за дверную ручку, он обернулся. Старуха сидела за столом, все еще держа рюмку в руке, и смотрела на него. Мартин кивнул ей. Она приподняла руку в знак прощания.